Ричард Бояцис, Мелвин Смит, Элен Ван Остен Как помочь людям измениться? Коучинг – сопереживания для безграничного роста и развития. Хотите помогать людям, но у вас ничего не получается? Помогать – благое дело. Если вы лидер, менеджер, врач, преподаватель или коуч, то это ваша основная работа. Но даже самые благородные намерения не оправдывают надежд по одной простой причине. Обычно мы стремимся исправить людей, решить их проблемы и сделать их такими, какими, на наш взгляд, они должны быть. К сожалению, это никоим образом не стимулирует рост, развитие и позитивные изменения. Есть другой путь. Эксперт по эмоциональному интеллекту Ричард Бояцис и коллеги по школе менеджмента. У Эзерхед, Мэллин Смит и Элен Ван Остен предлагают доступный и эффективный метод. Они считают, что для развития и долговременных изменений в жизни индивида недостаточно решать его проблемы. Нужно понять его личное видение, стремление, давнюю мечту. Именно это и делают эффективные коучи. Они знают, что люди черпают силы из своего видения и стремлений и что эти силы помогают им измениться даже в тяжелые времена. А зацикливание на решение конкретных проблем активирует физиологическую реакцию, которая вынуждает человека защищаться и мешает восприятию новых идей. Авторы приводят интересные примеры из реальной жизни, а также результаты многолетних исследований, чтобы показать, как новый позитивный метод коучинга Коучинг с переживанием стимулирует креативное мышление и помогает людям расти и развиваться в течение длительного периода. В книге также предложены вопросы для самоанализа и практические упражнения. Ваше представление о том, как помогать людям изменится навсегда. Эта книга содержит рисунки в виде PDF-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте litres.ru после её покупки.